Глава четвертая. Суки шла по монастырскому двору. Шестеро монахов отдыхали в тени фигового дерева, увидев ее поклонили знак приветствия. Тиновин она заметила чуть поудаль. Он сидел на верхней ступеньке веранды с толстой книгой. На коленях его голова была слегка запрокинута, пальцы проворно бегали по строчкам, а губы шевелились, словно мальчик говорил сам с собой. «Вот уже четыре года подряд», Когда бы Сукьи не пришла за Тином, каждый раз заставала воспитанника за чтением. А как сильно он изменился. На прошлой неделе Умай вновь хвалил его, говоря, что Тинвин обладает редкостными способностями. Он давно уже считался самым лучшим и сообразительным учеником. А какой усидчивый. Умай был просто ошеломлен его памятью, даром воображений, логикой рассуждений. Редко кто в неполные 15 лет умеет так последовательно и убедительно рассуждать, делая безупречные выводы. Тин Вин помнил содержание всех уроков, и спустя несколько дней мог легко повторить их слово в слово. За считанные минуты он в уме решал арифметическую задачу, на которую зрячие ученики тратили полчаса. Склоняясь над грифельными досками, старик высоко ценил успехи Тина Вина, что начал заниматься с ним дополнительно. Мальчик узнал о существовании книг для слепых. За несколько месяцев Тинвин освоил шрифт Брайля и пристрастился к чтению. Правда, библиотека у Майя невелика, всего один ящик книг для слепых, подаренных каким-то англичанином. Вскоре все тома оказались прочитаны по нескольку раз. К счастью для Тина Умай дружил с отставным английским офицером, обосновавшимся в коло. Его сын был слепым от рождения, и отец не жалел денег на книги, напечатанные шрифтом Брайля. Тин -Вин стал постоянным читателем офицерской библиотеки. Он с интересом проглатывал все, что ему приносили. Сказки, жизнеописания других людей, путевые заметки, приключенческие романы, пьесы и даже философские трактаты. Каждый день шел домой с новым томом и часто читал по ночам, крадя время у сна. Недалее, как прошлой ночью, Сукьи опять проснулась от его бормотания. Цинвин сидел в темноте. Пальцы скользили по страницам, будто гладя их, а губы шептали каждую прочитанную фразу. «Что ты делаешь?» — спросила суки. «Путешествую». Сукьи сонно улыбнулась, зевнула и перевернулась на другой бок – Несколько дней назад Тинвин признался ей, что не просто читает книги, а путешествует вместе с ними. Напечатанная история переносит его в другие страны, на иные континенты. Он постоянно знакомится с новыми людьми, и многие становятся его друзьями. Сукхи лишь качала головой. Пусть будут хоть книжные приятели, ибо в реальном мире Тинвин так ни с кем и не подружился. Обучение у старого монаха не сделало его общительнее. Он по-прежнему держался замкнуто, и когда сверстники просили помочь с уроками, Тин Виноходно соглашался, однако в общих разговорах не участвовал. С монахами держался учтиво, сохраняя при этом дистанцию. Эта замкнутость все сильнее тревожила Сукьи, ведь кроме нее и Умая Тин никого не пускал в свой мир, но и они не имели доступа к его внутренним покоям. А вдруг ему вполне хватает общества самого себя? Сухи не раз думала об этом. Подойдя к лестнице, суки цокнула языком. Тинвин по-прежнему поенно читал. Суки глядела на него и думала, как незаметно вырос ее подопечный. Уже не ребенок. Он как вымахал, на целую голову выше не только мальчишек, но и взрослых. Широкие сильные плечи крестьянина и при этом изящные руки ювелира. Еще немного он превратится в юношу. Цинвин, позвала она, Мальчик отвлекся от книги и повернул голову. «Мне нужно еще сходить на рынок. Пойдешь со мной или здесь обождешь?» «Здесь», — лаконично ответил Тин Вин. Рынок его пугал обилием людей, звуков и запахов. «Я быстро», — пообещала суки и ушла. Цинвин встал, поправил свое новое зеленое лонги и потуже затянул веревку на поясе. Он пошел в монастырский зал где-то возле кухонного очуга услышал незнакомый звук. Поначалу ему показалось, что кто-то странным образом ломает хворост, подражая тиканью часов, но нет. Тинвин знал, как хрустит хворост совсем по-иному, с равными промежутками между ударами. А к тому же любой пруд, ломаясь, звучит резче и с характерным треском. А этот звук был сглаженным. Тинвин замер, прислушиваясь. В монастыре он изучил каждое помещение, каждый угол и балку. Он знал, как скрипят половицы и как поет крыша, по которой барабанит дождь. Но то, что он услышал сейчас, было для него совершенно новым. Непонятно, откуда вообще доносились эти приглушенные удары. Может, из середины зала? Тинвин вслушался. Сделал шаг и вновь застыл. Обратившись вслух, звук стал громче, отчетливее. Он чем-то напоминал стук в дверь или осторожную ходьбу. Вскоре к странным ударам примешалось знакомое шарканье монашеских ног. тин -вин слышал, как монахи зашли в кухню, порыгивая, пуская газы. Заскрепили половицы, хлопнули створки ставен, под крышей вырковали голуби. Над головой Тина что-то шуршало. Должно быть таракан или жук, а там... У стены? Мухи. Наверное, потирает лапки. Что-то проплыло в воздухе. Птичье перо. В потолочных балках черви неутомимо прогрызали туннели. Во дворе ветер поднимал песчинки, чтобы тут же бросить их обратно. Он слышал фырканье валов на полях и гул толпы, заполнявший рынок. Так уже было однажды? Тогда ему на несколько минут открылось все многоголосие окружающего мира, а потом зависа опустилась. Неужели она приподнимается вновь? Медленно добавляя к гигантскому хору все новые и новые звуки. Как ему этого не хватало? Как он мечтал снова обрести искусство слышания? Похоже, оно к нему возвращалось. И сквозь ручейки и реки звуков Сквозь шуршание, жужжание, потрескивание, поскрипывание, стрекотание и воркование до ушей Тиновина долетало незнакомое постукивание. Медленное, ровное, спокойное. Сильное и в то же время нежное, оно, казалось, было источником всех остальных голосов мира. Тинвин повернулся, чтобы пойти на звук, а затем остановился. А вдруг, приблизившись, он его спугнет. Тин осторожно приподнял ногу, затаил дыхание. Прислушался. Звук не исчез. Шаг. Еще шаг. Тин Вин двигался очень осторожно, боясь наступить на источник стука. После каждого шага он замирал, убеждаясь, что ничего не нарушил. Звук становился все громче и отчетливее. Тин остановился как вкопанный. Теперь он был совсем рядом. «Здесь кто-то есть?» «Да, у самых твоих ног», — ответил девчоночий голос. «Ты едва не налетел на меня?» Этот голос Тин слышал впервые. Он попытался представить, как выглядит незнакомая девочка. «Кто ты? Как тебя зовут?» «Мими». «А ты слышишь звук, похожий на приглушенные шаги?» «Нет». Странно, он где-то совсем рядом. Цинвин опустился на колени. Звук раздавался почти под самым его ухом. «Я слышу все отчетливее. Он такой мягкий, немножко похож на стук часов. Ты сейчас его не слышишь?» «Нет». «Закрой глаза». Мими подчинилась. «Ничего не слышу», — со смехом призналась она. Тинвин нагнулся к ней, чувствуя на лице ее дыхание. А этот звук исходит от тебя. Он подполз ближе, держа голову у самой груди Мими. Вот он, странный звук. Это стучало ее сердце. Сердце самого Тина тоже забилось, но не от радости открытия, а от стыда. То, что он сделал, было похоже на подслушивание. Вторгся в чужую жизнь, а его ведь туда никто не приглашал. Значит, входить он не имел права. Он испугался, но страх утих, едва Мими коснулась рукой его груди. По телу разлилось приятное тепло, юному монаху захотелось, чтобы незнакомка не отводила руки. «Твое сердце», — сказал Тинвин, садясь рядом на пол. «Все это время я слышал, как оно бьется». «Ты что, умеешь слышать издали?» — засмеялась Мими. Это был просто смех без тени насмешки. смешке. Тинвин устал спокойнее. Ты мне не веришь? спросил он. Не знаю. Может, и верю. И как тебе звук моего сердца? Удивительный. Ничего красивее я не слышал. Он. Он похож на. Тинвин замялся, подыскивая слова. Я даже не могу сказать, на что он необыкновенный. Должно быть, у тебя очень хорошие уши. И вновь Тинвин насторожился, не насмешка ли это, но ну, нет. Незнакомка была искренне Это подтверждала каждая нотка ее голоса. Мне многие так говорят, но я думаю, мы слышим не только ушами. Разговор оборвался. Задать ей вопрос? Ну, любой, чтобы снова ее услышать. А ты уже бывала в монастыре? — спросил он. Нет? Тин... Не знал, о чем еще можно пообщаться. Он боялся, что Мими сейчас скочит и убежит. Надо говорить. Говорит что угодно, лишь бы удержать ее. Пока он болтает, Мими будет слушать. Прежде я ни разу, ни разу, он снова искал подходящее слово, я ни разу не замечал тебя в нашем монастыре. Конечно, ведь меня здесь не было. А я тебя часто видела. В едва начавшийся разговор вклинился громкий женский голос. «Мими, где ты прячешься? Мам, я в зале. Нам пора домой. Иду». Тинвин слышал, что девочка приподнялась, но не встала. Она протянула руку, быстро коснувшись его щеки. «Мне надо идти. До встречи», — сказал Мими. Она так и не встала. Он не услышал ее шагов. Мими поползла на четвереньках.